Начало XX века было и началом русского футбола. В пятом-шестом годах в Одессе уже играют довольно приличные футбольные команды. Одна из них состояла из англичан, служащих в разного рода английских фирмах. Другие команды – ОКФ, Одесский кружок футболистов, и Шереметьевский кружок из местных жителей. 10 лет я уже гонял футбольный мяч и был сыгран. центр-форвардом файговской команды. Нашими противниками были команды реального училища и гимназии. Мы все имели свою спортивную форму. Так и хочется крикнуть иногда. «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» «Я давно уже никого из вас не встречаю, не только на футбольном поле, но и на поле жизни». Некоторые фамилии знаменитых в то время спортсменов навсегда врезались в мою память. Прежде всего, это, конечно, великолепный Злочевский, а также англичанин Бейт и, конечно, знаменитый Уточкин. Считалось, что Одесса без Уточкина не Одесса. Он ее гордость, ее слава. Представьте себе человека выше среднего роста, широкоплечего, на крепких ногах, ярко-рыжие волосы, белесые ресницы, широкий нос и резко выступающий вперед подбородок. Он могуч, этот чудо-человек, он храбр, он умен. Таких природа создает нечасто. Это не просто спортсмен, это эталон спортсмена. Он лучший велосипедист, конькобежец, боксер, автомобилист, парашютист, летчик, один из первых в России. Как велосипедист он вне конкуренции. А что касается автомобиля, то он на машине съехал по одесской лестнице с бульвара в порт. При этом надо знать, что за автомобили были в то время. Когда на циклодроме велосипедные гонки, одесские мальчишки пристраиваются на деревянном заборе вокруг всей дорожки. На всем пути дистанции идет ор. «Рыжий, нажимай!» бабасяки на ходу кричит уточкин и улыбается он уже далеко впереди своих конкурентов и одесса счастлива уточкин заика но какой если он начинал кричать боявки на старте то заканчивал слово на финише как ни странно его любят и за это кажется если бы он говорил нормально Это не был бы Уточкин. Как-то писатель Куприн полетел с Уточкиным на воздушном шаре. Потом оба написали свои впечатления о полете. Куприн в одной газете, Уточкин в другой. Одессит и пальму писательского первенства отдали Уточкину. Может быть, и это пресловутый одесский патриотизм. Но Уточкин действительно написал прекрасно. Он добрый человек. и может отдать все, что у него есть бедной женщине, обратившейся к нему за помощью. Но сам он глубоко несчастен. От него ушла жена к богачу Анатра. У него много знакомых, но почти нет друзей. Ему завидуют, и потому о нем сплетничают. Он делается летчиком, но неудачи преследуют его. Он принимает участие в беспримерном перелете Петербург-Москва, но терпит аварию. Нервы не выдерживают. И он делается наркоманом, бросает Одессу. И как Антей погиб, оторвавшись от земли, так Уточкин, оторвавшись от Одессы, погибает в сумасшедшем доме в Петербурге. Подобно тому, как сейчас увлекаются футболом, тогда сходили с ума по французской борьбе. Для разжигания дополнительного ажиотажа хозяева цирка приспосабливали нас, мальчишек, особенно тех, кто, как я, занимались французской борьбой. Стоя у цирка, мы распространяли самые нелепые небылицы и всякие будоражащие фантастические слухи о черных масках, о борцах под инициалами. Вот тут, наверное, и проявились впервые мои актерские способности. Перед наивной даром, что одесской публикой, разыгрывалась, например, такая сцена. На арену выходил человек в поддевке и, обращаясь к арбитру Ярославцеву, грозился положить на обе лопатки всех участников чемпионата. Ярославцев спрашивал, кто он такой. Человек в поддевке громко отвечал. «Кондуктор Одесского Депа!» Весь цирк требовал немедленной схватки, но Ярославцев притормаживал события и объявлял, что сегодня схватка состояться не может. но вот завтра против кондуктора, которому тут же присваивался псевдоним «Кондукторов», выступит немецкий борец Шнейдер. Нечего и говорить, что когда новоиспеченный «Кондукторов» выходил из цирка, его окружала толпа. Вот тут и начиналась моя роль. «Ваня», — говорил я с типичным молдаванским акцентом, — «ребята ждут тебя в ДП». «Идем, я покажу тебе пару приемов. Бра-руле и тур-де-бра. Ну и парад против обратного пояса. И ты их всех перешлепаешь, как мешки». И мы величественно и нагло удалялись. Кондуктором же был никто иной, как известнейший в то время борец Иван Чуфистов. Играя эту роль, я вовсе не думал, что буду актером. Я просто валял дурака. Несмотря на то, что я буквально рвусь на части, стараясь в везде поспеть, мне кажется, что годы тянутся нестерпимо медленно и что конца моей учебе никогда не будет. Потеряв терпение, я самолично поторопил этот конец. Как это случилось, вы уже знаете. Это был уникальный в моей жизни случай, когда мне помогла религия. Отлученный от училища, я недолго ломал голову над своим будущим и определился артистом в балаган к Бороданову. Я давно уже крутился около его предприятия на Куликовом поле. Иногда, употребив небольшую сноровку, удавалось проскользнуть и внутрь, и тогда я наслаждался ловкостью и силой его артистов и самого господина директора. который рвал цепи, ломал подковы, одним ударом руки вбивал гвоздь в толстую доску и боролся, побеждая всякого, кто дерзал его вызвать. Ну разве мог такой человек не показаться мне необыкновенным? Я так и лез ему на глаза, чтобы только обратить на себя его внимание. И однажды мне действительно удалось поразить его. Как-то пробравшись к нему на конюшню, и, указывая на единственную лошадь, я с самым серьезным видом изрек. «Полукровка!» Видя, что Бороданов смотрит на меня, обратился к нему таким тоном, словно мы с ним всю жизнь были знакомы. «Иван Леонтьевич, вот сегодня Бирюков покупал гнедую коняку. Вот это да!» «А ну, малец!» — оживился Бороданов. «Сбегай, посмотри, купил он коня или нет». Бороданов был побежден, и с этого дня я получил разрешение посещать Балаган бесплатно. А через несколько дней, подозвав меня к себе, он неожиданно спросил, «Поедешь со мной работать?» Нечего и говорить, с каким ошеломленным лицом, с какими сияющими глазами, с каким трепещущим сердцем выслушал я этот вопрос. «Поеду?» — не задумываясь, ответил я. И в этот момент все отступило на задний план. И отец, и мать, и семья. Передо мной ослепительно блеснула свобода. И избавление от вечных сетований на то, что я не учусь, это уже становилось невыносимым. А тут необыкновенный человек принимал меня таким, каков я был. «Да что там!» Своим небольшим образованием я производил на Бороданова и его неграмотную труппу. Впечатление юного академика не меньше. Шутка ли сказать? Я знал, где Большая Медведица, знал, как найти полярную звезду и, значит, путь к Северному полюсу. Только я до сих пор не понял, зачем Бороданову был нужен этот путь. Не собирался же он ставить там свой балаган. Кроме того... Я умел писать. Не очень грамотно, но умел. Этого было за глаза довольно, и наши пути скрестились. Теперь я говорю. К счастью, ненадолго. Но все-таки это именно в его балагане я вкусил сладость свободы и самостоятельности. У Бороданова я работал на кольцах, на трапеции, выступал рыжим, но главным образом... на раусе. Тут приходилось импровизировать вокруг нескольких веками отобранных речевых оборотов. Господа почтенные, люди отменные! билеты берите, заходите, смотрите, удивляйтесь, наслаждайтесь. Чем больше платите, тем лучше видите. И так далее, и тому подобное. Да теперь и профессии такой уже нет. А жаль, некоторым театрам, билеты которых продают в нагрузку, она была бы очень кстати. Итак, я мечтал о вольной жизни, жаждал свободы и получил ее. Но после того, как я побродил с балаганом по таким бедным местечкам, что о них даже сложился анекдот, Еврей, предлагая Ротшильду бессмертие, советовал ему переселиться в Касриловку и перенести туда все свои богатства, заводы и банки, потому что еще не было случая, чтобы в Касриловке умер хоть один миллионер. После того, как я поспал на соломе и посидел в проголодь, то и поляблока на десерт стали казаться мне королевским яством. К тому же оказалось, что для несозревших юнцов преждевременная свобода может быть опасна, ибо я чуть было не женился. Это было в Тульчине. Я смутно припоминаю сейчас его кривые улички и базарную площадь, над которой плыли облака пыли. Ребятишки гонялись за петухами, норовя вырвать цветные перья, а в непросохшей луже Неподвижно лежали тучные свиньи. Своих оркестрантов у нас не было, и Бороданов находил их обычно в городе. В Тульчине единственный оркестр был представлен семьей Кольба, отец и сын. Молодой Кольба, юноша примерно моих лет, играл на скрипке, а полуслепой старик аккомпанировал ему тоже на скрипке. Уже на другой день молодой Кольба предложил мне переехать к ним на полный пансион. За 20 копеек мне был обещан ночлег и кормежка в кругу семьи. И, как пишут в старинных романах, я не заставил себя долго просить, поселился у них. Надо же было так случиться. Я заболел воспалением легких. Семья Кольба отнеслась ко мне с большим сочувствием. Ухаживала за мной их единственная дочь Аня. Девушка лет семнадцати. Она не отходила от моей постели ни на минуту. На другой день Бороданов, заметив мое отсутствие, спросил у старика. «Где — Где ледя? Леонид Осипович заболел, он весь горит. — Ничего, выдержит, — ответил равнодушно господин директор. — Он крепкий. Болезнь проходила, я выздоравливал. Но Бороданов не стал меня дожидаться. И однажды, подняв свой табор, Пошел бродяжничать дальше, на юг. Как-то раз мать Ани подошла ко мне и сказала, «Вам уже немало лет, молодой человек?» Я говорил всем, что мне двадцать. Не пора ли подумать о семье? «У меня в Одессе мать, отец, сестры, брат». «Да-да-да», — говорила она, убирая со стола. «В Одессе у вас семья, но у вас там нет жены. А время подошло». Я бы вам предложила невесту. Возьмите мою Аню. Хорошая дочь и хорошая девушка и хорошая приданная. Сто рублей, портсигар и серебряные часы от дедушки. Я растерялся. Перед семьей Кольба я в таком долгу, а отблагодарить нечем. И я согласился. С этого дня меня стали называть женихом. Совсем поправившись, я сказал, что мне надо поехать в Одессу, получить согласие родных, привести свой гардероб. При этом слове мамаша Кольба пришла в восторг. Она не знала, что значит гардероб, но зять, произносящий такие слова, внушал уважение. «Но как ехать? Бороданов увез мои деньги». «А сколько вам нужно, Леонид Осипович?» Рубль семьдесят. Это была стоимость проезда, от Тульчина до Одессы, четвертым классом. Наступил день отъезда. Старик уговорил местного возницу Сендера отвезти меня бесплатно на вокзал. «Все мы люди, братья», — сказал ему Кольба. «И когда наступит день свадьбы вашего сына, вы без меня не обойдетесь. Я вам скажу по секрету». Этот молодой человек — жених моей дочери. Мамаша Кольба выстирала мою единственную смену белья, изготовила для меня пять огромных котлет и дала денег на дорогу. Я расцеловался с Аней и вышел из дому. — Садись, жених! — деловито крикнул Сендер. Лошади тронулись. Поднявшееся облако пыли скрыло из виду семью Кольба. скрыла навсегда. Впрочем, нет, не навсегда. В суете встречи, в разговорах с отцом о моей дальнейшей судьбе и в приготовлениях к отъезду в Херсон, потому что отец решил, что торговать в лавочке у дяди Ефима — мое прямое занятие, я позабыла свою недавнюю болезнь и город Тульчин, и Аню Кольба, но она не забыла меня. Чуть ли не каждый день я получал письма, начинавшиеся всегда одним и тем же стишком. «Лети, мое письмо, к ледечке в окно, а если неприятно, прошу прислать обратно». И заканчивавшиеся одним и тем же рефреном «Жду ответа, как птичка лета Что было делать? Писем обратно я не отсылал, но и отвечать не знал, что.